Объяснение. Знаете, какая удобная штука? Объяснение для школы. Объяснение — это такое письмо или визитная карточка, которую вам дает ваш папа, и где он пишет учительнице, что просит не наказывать вас за опоздание или за то, что вы не сделали домашнее задание. Жалко только, что на объяснении должна стоять подпись вашего отца и число, поэтому оно не годится для любого дня. Учительница не очень любит объяснения, и надо быть осторожным, чтобы не вышла история, как в тот раз, когда Клатер принес объяснение, напечатанное на машинке, а учительница узнала орфографические ошибки Клатера и отправила его к директору, который хотел выгнать Клатера, но его всего лишь отстранили от занятий, и отец Клатера, чтобы его утешить, купил ему классную пожарную машину с настоящей сиреной. «Учительница задала нам на завтра ужасно сложную задачу по арифметике с историей про фермера, у которого куча куриц, и они несут кучу яиц. А я не люблю задач по арифметике, потому что, когда я их делаю, папа с мамой всегда ссорится. «Ну, что там еще случилось, Николя?» — спросила мама, когда я вернулся домой из школы. «У тебя такое лицо?» «У меня на завтра задачи по арифметике», — ответил я. Мама громко вздохнула. Она сказала, что это старая история, чтобы я скорее ел и быстро шел делать уроки, и она не желает ничего слушать. «Но я не знаю, как ее делать, эту задачку по арифметике», — сказал я. «Ох, Николя», — сказала мама. «Не начинай, слышишь?» Тогда я заплакал, сказал что это нечестно, что в школе задают слишком трудные задачи, и что папа должен пойти к учительнице и пожаловаться, а с меня хватит. И если они не перестанут давать мне задачи по арифметике, то я больше никогда не пойду в школу. «Послушай, Николя, Сказала мама. У меня много работы, и мне некогда с тобой спорить. Ты сейчас поднимешься в свою комнату и постараешься решить свою задачу. А если у тебя не получится, ну что ж, папа придет и поможет. Тогда я поднялся к себе в комнату и стал ждать папу. А сам играл в новую синюю машинку, которую мне прислала бабушка. И когда папа пришел, я сбежал вниз со своей тетрадкой. «Папа, папа!» — закричал я. «У меня задача по арифметике». «Хорошо, зайчонок, реши ее», — сказал папа. «Как большой мальчик». «Я не знаю, как ее решать», — объяснил я папе. «Ты должен мне помочь». Папа уже сел в большое кресло и развернул свою газету. Он тяжело вздохнул. «Николя», — сказал папа, — «я тебе сто раз повторял, что надо самому делать домашние задания. Ты ходишь в школу, чтобы учиться. Если уроки за тебя буду делать я, ты ничему не научишься? Потом ты мне сам спасибо скажешь. Ты же не хочешь вырасти неучим, верно ведь?» «Так что иди решай свою задачу и дай мне спокойно почитать газету». «А мама сказала, что это ты ее решишь», — сказал я. Папа уронил газету себе на колени и закричал. «Ах, так это мама сказала!» «Ну, так она зря сказала. А теперь оставь меня в покое, понял?» Тогда я снова стал плакать. Я сказал, что не знаю, как решить эту задачу. Я убью себя, если мне ее не решат. Тут прибежала мама. «Я вас умоляю», — закричала мама. «Я устала, у меня мигрень, от ваших криков я становлюсь больной. Что тут еще стряслось?» «Папа не хочет решать мою задачу», — объяснил я. «Представь себе», — сказал папа маме, «что я нахожу это не самым разумным методом воспитания. Делать уроки вместо ребенка. Таким способом он ничего в жизни не добьется. И я буду очень признателен тебе, если ты не станешь давать за меня обещания». «Замечательно», — сказала мама. Делать мне замечания в присутствии ребенка отлично, браво, это как раз очень разумный метод воспитания. Потом мама сказала, что этот дом у нее уже в печёнках, что она трудилась весь день, что вместо благодарности за это она предпочла бы вернуться к своей маме, это моя бабушка, которая мне подарила синюю машинку, и что ей хочется только одного, немного покоя, если она не просит чего-то невозможного. Папа провел рукой по лицу, от лба к подбородку. «Ну ладно, ладно», сказал он. Не надо драматизировать. Покажи, что там у тебя за грандиозная задача, Николя, и закончим на этом. Я дал папе свою тетрадь. Он прочитал задачу, потом перечитал, сделал большие глаза, бросил тетрадь на ковер и закричал. Нет, нет и нет. Я тоже устал, я тоже болен, я тоже работал весь день. И когда я возвращаюсь домой, мне тоже хочется тишины и покоя. У меня тоже, каким бы удивительным это вам ни не казалось, нет ни малейшего желания решать задачи по арифметике. «Тогда», — сказал я, — Напиши мне объяснение для учительницы. «Я так и думал», — закричал папа. «Никогда в жизни. Это было бы слишком легко. Тебе просто надо решить задачу, как всем». «Я тоже болею!» — закричал я. «Я тоже ужасно устал!» «Слушай», — сказала мама папе, «а мне на самом деле кажется, что малыш нездоров. Смотри, какой он бледный. Вообще их в школе перегружают заданиями». А он еще не совсем оправился после ангины. Вот я и думаю, может, лучше ему немного отдохнуть сегодня вечером и лечь пораньше. В конце концов, ничего страшного, если один раз он не решит эту задачу». Папа подумал и сказал «Ладно, но только потому, что сегодня все больные». Я страшно обрадовался, обнял папу, обнял маму и перекувырнулся на ковре. Папа и мама засмеялись, папа достал визитную карточку из новых с блестящими буквами и написал снизу «Мадемуазель, приветствую вас и прошу простить Николя за то, что он не сделал задание по арифметике. Он вернулся из школы с небольшой температурой, и мы предпочли уложить его в постель». «Но я предупреждаю Николя», — сказал папа. «Это последний раз в нынешнем году, когда я пишу объяснение. Ты понял?» «Да, да, папочка», — сказал я. Папа поставил число, расписался, а мама сказала, что ужин готов». Мне так все понравилось, жаркое картошкой, то, что у всех было хорошее настроение. Утром, когда я пришел в школу, ребята говорили о задаче по арифметике. У меня в ответе получилось 3508 яиц. Сказал Жифруа. Эд стал хохотать. «Хе -хе, ребята! Закричал он. У Жифруа вышло 3508 яиц. У меня тоже, сказал Аньян. Он первый ученик в классе любимчик учительницы. Тогда Эд перестал смеяться, отошел в сторонку чтобы исправить решение в своей тетради. У Жакима и Мексана результат был одинаковым — 3,76 яйца. Если задание трудное, Жаким и Мексан созваниваются, и учительница часто ставит каждому по нулю. Но на этот раз они заявили, что совершенно спокойно, потому что созванивались их отцы. «А у тебя какой ответ?» — спросил меня Альцест. «А у меня никакого ответа, — сказал я. У меня объяснение. И я показал друзьям папину визитку». везет себе», — сказал Клотер. «А мне отец больше не хочет писать объяснений, с тех пор, как в последний раз с его объяснения меня отстранили от уроков». «Вот и мой отец тоже больше не пишет объяснений», сказал Руфюс. «А потом эта целая история, выпрашивать дома объяснения, так что мне проще самому решать задачу». «Но ну, мне это тоже не так-то просто было», сказал я. «И отец сказал, что в этом году я больше не заикался». «Он прав», сказала жефруа «Нельзя, чтобы всегда один и тот же человек приносил объяснения». И учительница не поверит, если все ребята придут с объяснениями в один и тот же день. «Да ладно», — сказал Альцест. «Сегодня уж точно больше ни у кого не будет объяснений». Тут прозвенел звонок, и мы пошли строиться рядами. Вышел директор и объявил нам. Детям, сегодня с вами будет заниматься буль, э, месье Дюбон. Я должен объяснить. Ваша учительница заболела, и сегодня ее не будет».